Параллельно с разработкой плана, как выполнить задание Рига, но обойтись без ненужных последствий, я занялась разгадкой своего генома. Привлечь к решению вопрос о Джона или Сару не могла. Они не генетики. А вот информационные базы Мисс были закрытыми. Данные разглашались только по затребованию и соглашению сторон. Поэтому Данир стал единственным кандидатом в помощники. Я напросилась с мужем вылететь в свободную зону. Оттуда связь с Мисс со скрытого канала более стабильна. У Вайна была назначена встреча в Эпорту. Он охотно взял меня с собой, тем более что раньше челнок управляла Урсула. Слегка успокоив Вайна безопасной дозой релаксанта, я связалась с Даниром и рассказала ему всё, что выяснила о себе. Свою генетическую карту, выводы и анализ Дарья вложила в зашифрованное сообщение. Данир был в растерянности, но рад, что я обратилась за помощью к нему, и обещал изучить всё в короткие сроки.